Мари снова проснулась. Утренние часы прошли в бессознательной агонии, но теперь она совершенно отчетливо узнала Штайнера. — Ты еще здесь? — испуганно прошептала она. — Я могу оставаться здесь сколько угодно, Мари. — Что это значит? — Объявлена амнистия, и я подпадаю под ее действие. Ни о чем не беспокойся, я всегда буду с тобой. Она недоверчиво посмотрела на него.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 — Больше трех часов мы прождали тебя, — прошипел Штайнбреннер. — Это я тебе еще не раз припомню. Можешь не сомневаться. — Я и так не сомневаюсь, Штайнбреннер. Верю в тебя. Штайнбреннер облизнул губы. — Ты, вероятно, знаешь, что обязан называть меня Гер Вахтмайстер. — Думаю, что знаешь, не так ли? — Ну ничего, продолжай называть меня Штайнбреннер.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 «У меня с тобой бесконечно много времени!» — впереди медленно и довольно заявил Штайн Брейнер. «Вся твоя жизнь, мой красавчик!» «И наши фамилии так здорово подходят одна к другой — Штайнер и Штайн Брейнер. Непереводимая игра слов «Штайн» — по-немецки камень. «Штайн Брейнер тот, кто сжигает камни. «Посмотрим, что еще из этого получится».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 Португальское грузовое судно. Отплытие 18-го числа. Я вручаю вам деньги, оставшиеся после покупки билетов. Виза уже получена и находится в комитете помощи беженцам. Ничего не понимая, Керн уставился на билеты. Но начал было он. Никаких нос досады прервал его марил Давайте-ка без шуток, Керн. Все это и так стоило огромных трудов. В слепой случай три дня назад комитет получил от мексиканского правительства разрешение отправить в Мексику сто пятьдесят эмигрантов. Единственное условие – оплата проезда за свой счет. Это одно из чудес, которые происходят время от времени. Примчался класман, и мы тут же купили вам билеты. Малейшее промедление, и все места были бы расхватаны. Благо, у нас были деньги. Ну и... Он осекся. И вон, принесите мне рюмку у Вишневки. Обратился он к толстой кельнерши из Эльзаса. Его накивнуло и, покачивая бедрами, заковыляло к кухне. Принесите две! крикнул Марил вдогонку. И вон обернулась. Я бы и так принесла две, месье Марил, сказала она. Ладно, хоть одна понятливая душа. Марил снова обернулся к Керну. Ну что, понял, наконец? спросил он. Все это немного неожиданно, согласен. Если вы предъявите в префектуре билет и мексиканскую визу.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 Движение было настолько оживленным, что они с трудом продвигались вперед. Керн посмотрел на Руд. «Как много людей на свете!» — сказал он. «Да», — ответила она. «Страшно много».